Глава 7. Звонок разбудил меня в десять вечера. После происшествия на улице Тараса Шевченко я вернулась в совершенно разбитом состоянии, и, несмотря на то, что часы показывали всего лишь половину седьмого, завалилась спать. Таким образом, я достаточно отдохнула, чтобы отреагировать на звонок, но явно недостаточно для того, чтобы оказаться готовой к новым подвигам. Тем не менее, Кое-кто жаждал от меня именно их. Нет, не Виталий. Менеджер среднего звена сегодня занимался на своей даче какими-то важными делами. Он что-то упоминал про них, но поскольку меня это совершенно не интересовало, то я и не запомнила. Поняла только, что сегодня Виталий не появится и наверняка даже не позвонит, потому что едет с ночевкой, а его дачный поселок не входит в радиус действия мобильного телефона. «Таня, мне ужасно плохо. Танечка, ты знаешь, я сижу дома совершенно одна!» — раздался плаксивый голос парикмахерши Светланы. «Стоп!» — начиная просыпаться, перебила я ее. «Почему одна? Почему дома? Я же тебе велела ехать на дачу к родителям!» «Ой, ну, Таня!» — залопотала Светка. «Это ж так далеко!» И потом, там да, мама, папа, они станут меня расспрашивать, а как я им все расскажу, я им даже в глаза не смогу посмотреть после этой истории. Светка всхлипнула. Из ее объяснений я сделала вывод, что Светке в компании мамы и папы было бы сложно глушить пиво, а тем более водку, вот она и списывает все на угрызение совести. «Приезжай ко мне», – проговорила я по инерции, – Хотя видеть Светку у меня не возникало особого желания. — А ты так и не нашла кассету? Этот вопрос меня уже не на шутку взбесил. Мало того, что я по милости Светки влезла в немыслимые неприятности, мало того, что меня похищают, сегодня вон по башке дали, а она заикается о какой-то дурацкой кассете, которая, как я была уверена, уже абсолютно никого не интересует. — Приезжай, здесь поговорим. — сказала я и повесила трубку. Втайне надеялась, что Светка не приедет. Но ошиблась. Однако прежде чем возыметь удовольствие и лицезреть ее, я пошла на кухню выпить кофе. Голова не то чтобы болела, она была тяжелой. И чтобы отогнать последние воспоминания о сегодняшних событиях, я и собиралась подкрепиться. Так как сон мой безнадежно перебили, я волей-неволей начала думать о Светке. О том, какая она... Ну, вы поняли. И так далее. Славка Литягин, скотина, умудрился же втянуть ее в эту авантюру. И не только ее, а, как выясняется, еще и меня. Я принялась вспоминать всю эту дурацкую историю. О том, с какими подробностями Светка рассказывала о встрече с порхающим Летягиным, напевавшим ей о романе «Какой тут весь из себя талантливый художник». «Дом с башенками, просто картинка, а не дом», — повторила я его слова с ненавистью. Меньше бы шлялся по домам с башенками и пудрил головы таким, как Светка. Стоп, а почему с башенками? Эта мысль пронзила меня иглой. Какие башенки? Дом Романа? Но он же без башенок. Стандартная девятиэтажка. Я же сама залезала в ту однокомнатную секцию. О каком таком доме твердил этот дурак? Не зная Славки Летягина, я за глаза награждала его эпитетами один хлеще другого. Итак, визит Светки как нельзя оказался кстати. Сейчас она приедет, и я вытрясу у нее все насчет дома с башенками. Светка, что называется, явилась не запылилась. Кстати, довольно быстро. Видимо, у кого-то успела уже стрельнуть деньги, иначе добиралась бы пешком. А тут пахнет такси. Впрочем, не мое дело. Про свою тысячу я уже забыла. Светлана, ты у Романа была в доме с башенками или нет? С порога я завела в тупик свою подругу. Парикмахерша где-то с полминуты соображала, что от нее требуется, и в конце концов призналась, что нет. Я описала ей обстановку квартиры, куда залезала в поисках ее гребаной кассеты, и выяснилось, что именно там со Светкой и произошла неприятная история. Следовательно... Если Летягин не врет, то у Романа квартира в доме с чертовыми башенками, и там мы еще не были. Более того, не были, по всей видимости, и милиционеры Кирьянова, которые, как и я, действовали по месту прописки господина Малинина. Собирайся, поедем к твоему Летягину». Скомандовала я, разрушив планы Светки насчет рыдания в мою жилетку до трех ночи, нытья по поводу выпивки и всего того, что этому бы сопутствовало. Кстати, ему нельзя позвонить и уточнить все по телефону, поинтересовалась я. Нет, ты что? Он же живет в частном доме, у него телефона нет, воскликнула Светка, будто я обязана все знать про ее нового хахаля. — Тогда едем. Я была настроена крайне решительно. Бутылку пива свет все же купила по дороге. Я была за рулем и от пива отказалась, и вовсе не потому, что я за рулем, а просто из-за того, что со спиртным в тот день у меня и так все сложилось весьма неудачно. Район, где проживал Литягин, у нас в Тарасове называли Шанхай. Это был целый комплекс частных деревянных домов, в которых в основном жил простой люд, в большинстве своем, трансформировавшийся из статуса социалистических работяг в категорию современных российских алкашей. Я медленно свернула с основной дороги в один из проулков. Здесь? Светка за время нашего путешествия уже продемонстрировала уровень своего топографического кретинизма, заставив меня заехать в Шанхай с совершенно другой стороны. Ну и когда мы уже вроде бы заехали с правильной стороны, она продолжала косить. Короче говоря, Светка, как и Господь Бог, любила Троицу. Мы прошерстили два микрорайона, но ни в одном из них Славкиного дома не обнаружили. Наконец, в третьем, как в сказке, Светка издала торжествующий вопль. «Здесь!» Светка показала пальцем на что-то большое вдали. Я вгляделась и заметила в конце проулка силуэт какой-то огромной старой емкости. Она давно прохудилась, и ею не пользовались по назначению. «Сколько я помню, она всегда стояла в том самом проулке, где живет Славка. Ну, теперь-то уж я его найду!» — радостно воскликнула Светка. «Едем!» Наконец воскликнула я, радуясь Светкиному просветлению. «Только бы он оказался дома!» — прокричала Светка, подпрыгивая на сиденье. Вскоре показался покосившийся домик под зеленой крышей, и я услышала лай собаки. В окошке на кухне горел свет. Из зала пробивалось мерцание телевизионного экрана. «Кажется, дома твой авантюрист», — сказала я, и Светка вновь преисполнилась восторгом. Я заглушила мотор машины, вылезла, дождалась, пока моя подруга сделает то же самое, толкнула калитку и прошла во двор. Калитка, похоже, никогда не запиралась, что нам сейчас на руку. Не придется терять время и барабанить на весь проулок. Подойдя к входной двери, Светка простучала ритм «Спартак-чемпион». «Это условный код», — шепнула она мне. Через некоторое время послышалось шлепание босых ног по деревянному полу, и в проеме, пригибаясь, возникла длинная фигура. «Славочка!» — торопливо заговорила Светка, хватая его за руку. «Солнце, привет! Ты один?» «Один?» — удивленно пожал плечами Славка, бросая удивленный взгляд в мою сторону. «А что случилось?» «Одним словом, Славка, ты нас пустишь или нет?» Вдруг законючила Светка. «Да проходить, конечно!» Летягин широко распахнул дверь. «Садитесь!» Славка кивнул на стол, заставленный грязной посудой. «Меня зовут Таня. Я подруга Светланы», — представилась я. «Я уже понял», — просто ответил Славка. «Похоже, у вас какие-то проблемы?» «В моей, в моей жизни!» – застонала Светка. Мы сели за стол, и тут я обнаружила, что у моей подруги дрожат руки. «Свет, ты что трясешься-то?» – спросил Славка, беря ее за руку. «Тебе бы успокоиться. Может, водочки?» «Ой, подожди, дай в себя прийти!» – попросила она. «Что случилось-то?» – переспросил Славка. «Ой, Славка, ты даже не представляешь!» И Светка, набрав побольше воздуха, собралась уже рассказать, Но тут взглянула на меня и ловко перевела стрелки. Он лучше Татьяна все растолкует. Я поведала об убийстве Романа и квартире, в которой может храниться кассета. Но Славка, кажется, толком не вник в мой рассказ. Во всяком случае, когда я замолчала, он поскреб голову и протянул: Да, без бутылки не разберешься. И я заметила ответные огоньки в глазах Светки. Так. «Теперь, кажется, все понятно насчет увлечения моей подруги алкоголем. Вот откуда все зло!» «Так а я о чем говорю?» – радостно всплеснула руками Светка. «Без нее, родимый, сроду не разберешься. Давай сгоняй, а!» Летягин посмотрел на нее и развел руками. «У меня денег нет. Вернее, есть, но очень мало». Светка перевела взгляд на меня, но тут же смутилась, сунула руку в карман и достала несколько мелких купюр. «На!» – она протянула их Славке. «Купи, раз уж такое дело!» Славка мигом скользнул в коридор. Он испарился так быстро, что я не успела что-либо сделать. Я перевела взгляд на Светку, а та опустила глаза и сделала вид, что ничего особенного не случилось. Она даже принялась тихонечко фальшиво напивать. «Ну и зачем это нужно?» Сурово сдвинула я брови. «Что?» Прикидываясь непонимающей, удивленно спросила Светка. «Бутылка, — говорю, — зачем? Ой, ну, Таня, подумаешь, ерунда какая!» Недовольно скривилась Светка. «Уж и пивка нельзя выпить. К тому же Славка сейчас начнет кочевряжеться и без бутылки вообще ничего не скажет. Ты его не знаешь». «Ох, вот связалась с алкоголиками на свою голову!» вздохнула я. «Имей в виду, Света, если вы собираетесь банально напиться, то я отказываюсь тебе помогать. Можешь сама потом искать дом с башенками по всему городу, а также свою кассету». Мои взгляды метали гром молнии, и Светка, кажется, немного испугалась, потому что сразу законючила. «Ну, Танечка, ну что здесь такого? Время позднее, можно и выпить чуть-чуть для расслабления. К тому же, когда я выпью, у меня голова начинает куда лучше соображать». Сарказмом протянула я. Тогда тебе следует пить с утра до вечера и даже не пытаться выходить из состояния запоя. Светка застыла, задумавшись над моими словами. Затем вспыхнула и хотела было обидеться, но поняла, что это ей не на руку и просто надулась. Вскоре вернулся Славка, неся в руке трехсот-граммовую бутылку водки. Я выразительно посмотрела на Светку. Ой, Слава... А я думала, ты пиво купишь, залопотала Таня, в силах, однако, скрыть радость в глазах. А тут водка. Как же у тебя на нее денег-то хватило? Ничего, я в долг попросил, ответил Летягин. Там в магазине меня все продавщицы знают. Там в магазине меня все продавщицы знают. Славка тем временем налил водки себе и Светке. Меня они тактично проигнорировали, уже поняв мое отношение к алкоголю. Собутыльники быстренько выпили по первой, и рюмки их снова оказались полными. Глаза у обоих заблестели, выражения лиц стали добрыми и приветливыми. Я решительно вклинилась в иделию. «Слушайте, мы вообще-то здесь по делу», — напомнила я. «Нам нужно найти кассету, твою, между прочим, Света, а у меня такое впечатление, что она нужна мне». «Да что за кассета-то?» — повернулся ко мне Славка. Я так и не понял. Светка густо покраснела и быстренько тяпнула водки, поспешно пододвигая Славкину рюмку к нему. «Как ты думаешь, Слава, кто его мог убить?» — спросила она, имея в виду, конечно же, Романа. «Не знаю», — пожал плечами Славка. «Я вообще в шоке от вашего рассказа. Откуда у него враги? Классный парень». «Ага, классный!» Задыхаясь от обиды и возмущения, выкрикнула Светка, уже не заботясь о своей репутации. «Знаешь, что твой классный парень со мной сделал?» И тут она подробно и в красках рассказала историю с кассетой. Теперь Литягин, кажется, все понял. Когда Светка закончила свой рассказ, вытирая слезы, Славка легонько присвистнул. «Нифига себе!» – сказал он. «Никогда бы не подумал». «А ты тоже хорош!» Не в силах сдержать обиды, высказала Светка. Подсунул меня неизвестно кому. — Так откуда же я знал? — прижал Славка руки к сердцу. Они замолчали. Потом Светка будто бы между делом разлила водку рюмкам и выпила. Славка с сожалением проводила взглядом исчезающую жидкость. — Эх, черт! — проговорил он. — И почему все хорошее так быстро кончается? — Так хватит! не выдержала я. «Света, ты вообще помнишь, зачем мы сюда приехали?» Светка захлопала ресницами, и по ее виду стало понятно, что она уже вообще мало что помнит. А возможно, даже искренне полагает, будто мы приехали за тем, чтобы высказать Славке Летягину, какой он легкомысленный и неосмотрительный. Взял и втянул честную девушку в некрасивую историю, Едва удержавшись, чтобы не покрутить пальцем у виска, я взяла инициативу в свои руки. «Слава, скажи, ты помнишь то место, куда вы ездили с Романом?» «Конечно помню», — пожал плечами Летягин. «Я ему позировал, и меня он привозил в дом с башенками, тот, что на набережной». «На набережной?» — прорезалась Светка. «А меня он возил совсем в другое место». «А меня на набережную?» С какой-то даже гордостью объявил Славка. «Там вид из окна, закачаешься. Правда, третий этаж всего. Там у него художественная студия, где он рисовал. И еще у него там целый видеоархив. Вот как?» «Теперь уже всерьез заинтересовалась я». «Видеоархив, говоришь?» «Ну да». Тут Светка, наконец, обрела способность соображать. «Видимо, водка подействовала», — усмехнулась я про себя. «Может, и впрямь у Светки от алкоголя голова лучше варит. Вот только надолго ли?» «Так что ж ты молчишь, чучело?» Вскочив со стула, завопила Светка. «Ведь, может быть, он держит мою кассету там?» Славка поскреб подбородок. «Хм!» — заметил он. «А ведь верно! Очень даже возможно!» «Славка?» Светка подскочила к Летягину и затеребила его. «Поехали! Прямо сейчас! Мне необходимо найти кассету! Мы для того и приехали, чтобы выяснить, где находится тот дом!» «Ого! Надо ж какая память!» – продолжала мысленная извитья. «Понадобилось проторчать здесь всего лишь сорок минут, чтобы она это вспомнила!» «Ох, ну куда сейчас ехать?» – недовольно заныл Славка. «Времени посмотри сколько!» «Никуда твоя кассета до утра не денется! Давай лучше еще выпьем!» «Да у тебя одна выпивка на уме!» — возмутилась Светка. «Ты просто чудовищный алкоголик!» Славка обиделся и отвернулся. «Теперь точно никуда не поеду», — пробормотал он, перебираясь на маленький диванчик в углу кухни. Я почувствовала, что сейчас просто начну визжать в истерике. «Но что прикажете делать с такими дураками? Что один, что вторая?» — Ну, вторая, ладно, кажется, мозги включила. Зато теперь Летягин начинает выкобениваться, как семнадцатилетняя капризуля. Светка дернула меня за руку и шепнула. — Ему надо еще водки купить, тогда он сразу же как шелковой, станет, я уж знаю. Никакой водки, вышла я из себя. Или давай быстро его уговаривай как угодно, или я немедленно уезжаю, мне надоел ваш пьяный базар. — Скажи ему, пускай хотя бы просто объяснит адрес, и нечего ему никуда ехать, может валяться здесь и дрыхнуть до утра. Светка подсела к Славке и стала ласково его уговаривать. — Ну, Славочка, миленький, пожалуйста, ты же обещал мне помочь, — напомнила она. Летягин сделал вид, что захрапел. — Славка, — повысила я голос, — перестань притворяться, вечно ты время тянешь. «Ведь я же знаю, что ты все равно поедешь. Вернее, можешь никуда не ехать, а просто скажи нам адрес и спи себе спокойно». «Адреса я не помню, но я поеду», — пробормотал Славка. «Только вот полежу немного, отдохну». «Господи, какой отдых!» — взвыла Светка. «Ты что, совсем ничего не понимаешь? Ведь для меня эта кассета жизненно важна». «Не преувеличивай!» Вяло махнула рукой Славка и захрапел уже по-настоящему. Тут не выдержала и завизжала Светка. «Нет, вы только подумайте!» – заголосила она, обращаясь неизвестно к кому. «В тот самый момент, когда я нуждаюсь в его помощи, он уснул! Ну, бывают же такие паразиты!» Тут у Светки словно включился какой-то мотор. Она опрометью кинулась к кухонной плите, схватила с нее закопченный чайник и наполнила водой из умывальника. После этого подлетела к Славке и стала безжалостно лить на него холодную воду. «Ай!» – взвизгнула Славка, резко поднимаясь на постели. «Ты что делаешь?» «Вставай!» – грозно приказала Светка, отпрыгивая на всякий случай подальше. На случай, если бы нам и впрямь открыли, у меня была заготовлена подходящая фраза. Но не объясняй же Светке, что если мы начнем ломиться в квартиру, в которой кто-то есть, это в самом деле может закончиться неприятностями. «Эй!» – вдруг услышала я Славкина изумленное восклицание. «Да здесь открыто!» «Вот как!» «Я моментально подошла к нему». «Ну да!» Летягин сам не верил в происходящее. «Я только к ней подошел, дотронулся, она и отворилась». Мы переглянулись. Фантастика какая-то, не поверила Свет к своим глазам. Ну что, пошли? Стоп, я первая, сказала я, отстраняя Или тягина и рванувшую вперед Светку. Я осторожно толкнула дверь и вошла в квартиру. Это была довольно пафосно обставленная, хоть и не очень большая секция с высокими потолками. Точно эта квартира. Точно эта квартира. Шепотом спросила я Славку, который просунулся за мной. — Да это это! — так же тихо отозвался он. — Он, картины стоят, а в спальне у него видеоархив. Мы двинулись в спальню. Из порога я поняла, что визит оказался напрасным. Шкаф, в котором, по словам Славки, хранились кассеты, оказался пуст. В нем не оставалось ни единой пленки. Светка тоже это поняла. Она в растерянности повернулась к Славке и ухватилась за его руку. В ответ на ее немой вопрос Летягин развел руками и сказал. — Похоже, нас кто-то опередил. — Да вижу я, — вздохнула я. — Господи, — чуть не плача вскричала Светка. — Господи, ну что ж за жизнь такая проклятая? Прям хоть в петлю лезь, а все ты! — Да что я-то, — изумился Славка. — Если... Ты не тянул время, не плюхнулся спать. Может, мы и не опоздали бы. Ладно, нечего сейчас отношения выяснять. Уходить отсюда надо, вмешалась я. Ясно же, что ограбление произошло. Вдруг соседи заметят что-то и полицию вызовут. Нам это сейчас совсем ни к чему. Ох, Светка даже зажмурилась. Бежим! Нет, вот бежать не следует. Остановила я ее прыть. «Просто спокойно выходим и тихонько спускаемся. Понятно?» Уже выходя из квартиры, я в прихожей обратила внимание на красную тряпочку, показавшуюся мне очень знакомой. Это было довольно-таки мимолетное, невнятное чувство, но подсознательно очень отчетливое. «Парадоксально, скажете?» «Поработайте с моё частным детективом, посмотрю я на вас». Недолго думая, я взяла тряпочку и сунула в карман джинсов, Решив, что размышлять на данную тему я буду позже, в одиночестве и спокойствии. Ну, то есть у себя дома. Потом я догнала Славку и Светку, которые уже вышли на лестничную клетку. А затем, стараясь вступать как можно тише, все втроем спустились вниз. На улице мы остановились. «Ну что, бутылку берем?» — спросил беспечно Славка. Светка аж за голову схватилась. «Какую бутылку?» – взвыла Светка. «Мне жить не хочется!» «Ты же обещала!» – воскликнул Славка. «Я обещала, если мы кассету найдем, а мы ничего не нашли. И вообще теперь никогда не найдем. Ой, лучше повеситься сразу». «Давай-давай!» – буркнул обманутый в лучших чувствах Летягин. «Вот на поминках и напьемся!» «Бутылку мы возьмем», – разрешила я их спор. «Только продолжать будете без меня». Я поехала домой, у меня еще есть дела. Собственно говоря, подобное предложение только обрадовало мою подругу-парикмахершу и беспечного авантюриста Летягина. Мало того, что им купили выпивку, так еще и оставляют без моего назойливо-нудного присутствия. Все же, в отличие от них, я слыла более серьезным человеком. Увы, работа обязывает.